Сводный список наиболее известных на просторах Торна заклинаний, чар, алхимических смесей и артефактов, собранный и составленный на основе разных источников учениками Мокса Лансера. Заклинания и ритуалы. Адская вонь. Заклинание, создающее вокруг цели облако нестерпимо воняющего дыма. Идеально для мирной атаки крепостей и фортов. Разработка Кирсана. Алмазная крепость. Мощное защитное заклинание, полностью отрезающее мага от любого внешнего воздействия, сплав магии рептохов и рептохорсов. Для наблюдателя со стороны после применения данного плетения чародей словно оказывается внутри гигантского кристалла. Применялась Кирсаном Кайфатом прежде всего в бою с драконами и демонами-богомолами. Аркан. Сложная фигура в ритуальной магии. Астральная ищейка. Эльфийское заклинание поиска, работающее на магии астрала без привлечения энергии стихий. Имеется аналог из классической магии. Модифицировано кирсаном. Дополнено иллюзией черной змеи, ныряющей под кожу. Астральная печать. Особая метка, которую ставит шаман или чтец астрала. Чаще всего используется для обозначения цели призванному духу. Астральная помпа – гораздо более сложный вариант воронки силы. Структурно представляет собой сферу из энергии астрала, которую пронзают силовые гвозди с шляпками из символов истинного алфавита. После активации сфера увеличивается в размерах, и из центра каждой руны на ее поверхности выстреливает десяток нитей. В результате оплетаются основные узлы управляющего контура чужого заклятия, и из них откачивается энергия. Полученную силу можно использовать для последующей атаки. Разработка Кирсана. Астральная тропа – путь в эфирных планах, по которому может пройти дух сильного чародея, используется чтецами астрала, высшими магами, шаманами и адептами магии древних. Астральные помехи – искусственные или естественные помехи в работе амулетов связи. Астральный вампир. Заклинание из раздела магии Астрала, пожирающее жизненные силы и магическую энергию цели. Применялось эльфийским князем-магом в бою с Кирсаном Кайфатом. В исполнении перворожденного чары приняли вид гигантского спрута. Астральный гонец. Некое примитивное подобие обитателей Астрала, сотворенное заклинанием. Может использоваться как в качестве посланника, так и в качестве инструмента для работы с гораздо более сложными магическими плетениями. Последний вариант традиционно используется темными эльфами. Астральный лук. Боевое заклинание из раздела магии Астрала, примененное Кирсаном Кайфатом в первом крупном сражении с эльфийскими магами. Астральный поводок – способ поиска живого существа по его астральному отображению, слепку. В случае обрыва магической связи или изменения параметров цели оказывается неэффективен. Несмотря на название, относится к разделу магии воздуха. Возможны вариации для других стихий. Астральный смерч. Даже не заклинание, а энергетическое воздействие из обрывков энергетических структур на базе магии астрала. Выглядит как смерч из брызг голубого света. Применялась кирсаном против эфирных тварей. Аура. Проекция физических объектов на эфирный план бытия. Аурная защита. Способ защиты от энергетических и даже физических воздействий посредством накачивания ауры энергии. Белый огонь. Мощное атакующее заклинание. Выглядит как золотистое облако, из которого извергаются потоки белого пламени. Находится на стыке магии воздуха и огня. Любимые чары Льера Дитрима. «Благодать спящих» — жуткий кровавый ритуал, превращающий человека в змеинога-нага. «Благословение леса» — одно из высших заклинаний эльфийской школы магии. Позволяет управлять солдатами точно безвольными куклами, но при этом не снижая их персональные навыки и способности. Долгое время считалось утерянным. Ведьмина смесь. Немагическая зажигательная смесь. Ветер Нижнего мира. Заклинание из арсенала некромантов, способное поразить сразу несколько целей зависит от вложенной силы. Попавший под его воздействие объект при отсутствии защиты разрывает в клочья. Ветер ножей и его модификации. Заклинание, создающее множество лезвий из спрессованного воздуха, которые полосуют цель в заданном направлении из арсеналов магии воздуха. Ветер огня. Мощное заклинание сферы огня, аналогичное заклинанию ветер ножей. Взрыв земли. Атакующее плетение после активации, выбрасывающее во все стороны энергию стихии земли, а заодно и град камней. Наиболее активно применялось Олегом. Возможно, объединение с другими стихиями, например, с огнем, взрыв земли и огня. Внутреннее око, или истинное зрение. Заклинание, изобретенное ноутскими магами, дарующее способность видеть магические энергии. Водная тюрьма. Заклинание из арсеналов магов воды, связывающее жертву силовыми жгутами и вызывающее частичную парализацию. Водные пути. Светлоэльфийское заклинание, открывающее проход через стихийные планы воды, нечто вроде астральной тропы. Аналог «Лесные пути». Водяная игла. Аналог морозных игл. Водяная плеть, или бич. Заклинание, формирующее бич из напитанной силы струи воды. В умелых руках в ближнем бою гораздо более опасно меча. Относится к стихиям воды и используется в той или иной степени всеми ее адептами. Водяной клинок. Развитие идеи заклинаний «Водяной бич». При активации раздается характерный шипящий звук. Волны ужаса. Аналог печати страха, применяемый шаманами пиратов со змеиного архипелага. Раздел магии спящих. Воронка силы. Плетение, разработанное Кирсаном Кайфатом, развитие способности энергетических вампиров вытягивать силу из жертв. Выглядит как черный с зелеными искрами вихрь, который собирает отовсюду сырую энергию. Эффективность слабая, для работы заклинания требуется гораздо больше силы, чем оно собирает однако плетение хорошо подходит для разрушения несложных, но мощных чар. Врата огня. Большие и малые. Заклинания, открывающие доступ на стихиальные, в данном случае стихии огня, планы, где обитают духи и демоны, оружие массового поражения. Вуаль земли. Заклинание, формирующее вокруг мага, облако из песка и пыли. Немного затрудняет обзор, однако серьезно повышает эффективность многих других заклинаний стихии Земли и защищает от примитивных атак. Считается упрощенным вариантом малого столпа Земли. Практикуется Олегом. Вуаль тьмы Заклинание из арсеналов тьмы, скрывающее мага и его сопровождение от наблюдения, в том числе и посредством чар и артефактов. Выдох вечности. Самое сильное заклинание в арсенале Кирсана Кайфата. Выглядит как волна из мельчайших зеленых пузырьков, пожирающих любую органику. Даже простое изучение рунной записи плетения способно помутить неподготовленный разум. При неправильном исполнении убивает мага. Гниль. Темное заклинание, нацеленное на уничтожение любой органики. Используется как непосредственно магами, так и в качестве начинки для снарядов-метателей. Разработка чародеев Тлантаса. Гномьи-руны. Довольно редкий диалект колдовских рун, схожий с теми, что используют для записи заклинаний нолдские маги. Иногда в отдельную группу выделяют знаки и символы, воздействующие на материальные носители, например, руны крепости и тому подобное. Голодный ветер. Заклинание, вызывающее порывы магического ветра, который буквально сдувает плоть с костей цели. Относится к стихии воздуха. Часто используется магами из братства отрекшихся. Голос бездны. Атакующее заклинание, воздействующее на цель силами Нижнего мира. Антипод удара света. «Голубая жемчужина» — мощное заклинание из раздела магии воды, способно дробить камни в песок. «Гранитный кулак» — атакующее заклинание стихии Земли. По сути, является очень ослабленным вариантом гранитного молота из арсенала Олега. «Гранитный молот» Атакующее заклинание из стихии Земли представляет собой гигантскую каменную болванку, которая со страшной силы обрушивается на цель. Заклинание из арсенала Олега. Гранитный щит или гранитный купол. Заклинание из раздела стихии Земли выглядит как каменный купол, накрывающий мага. Самые сильные защитные чары в арсенале Олега. Известны как Нолдские, так и гномьи вариации данных чар. Гремящая копель. Сигнальные чары из арсеналов стихии воды. Дальний взгляд. Сложное в освоении заклинание, позволяющее магу изучать заданную область с высоты птичьего полета. «Двойник короля» — крайне сложное, комплексное заклинание иллюзии на основе астральной и древней магии. Создает полную копию человека, или скорее позволяет принять полностью идентичный облик, включая моторику и ауру благодаря внедренным в ближнее окружение якорям, позволяет оперативно корректировать образ, подстраивая его под ожидаемые реакции от прототипа двойника. Разработка Херсана Кайфата Дикая охота Стая бестелесных сущностей астрала, а также ритуал по их призыву в наш мир высокоэффективны против крупных отрядов и просто больших скоплений разумных. Чаще всего со слухами о призыве дикой охоты связывают шаманов-гвонков, орков или магов млиур Дикий проводник. заклинание, внедряющие в разум животного некие управляющие структуры и позволяющие магу использовать его органы чувств. Применяется в паре с амулетом-посредником. Разработка темных эльфов. Диск грома. Заклинание на стыке магии астрала и магии рептохов. Создает зеленый вращающийся диск, который на подлете к цели распадается на части и накрывает ее цепью взрывов. Применялось кирсаном кайфатом Дрема. Заклинание, туманящее разум и вызывающее потерю сознания. Раздел магии астрала. Существует более мощная вариация под названием «быстрый сон». Заклинание концентрации и успокоения. Некий чародейский суррогат медитативных техник на время усиливает способности к концентрации, снимает напряжение и просветляет разум. Заклинание поводыря. Темное заклинание, налагаемое на разумное существо, превращает цель в отличную ищейку. Признаки применения — серые полосы под веками. Если вовремя не выпить красного вина, ведет к смерти. Заклинание предчувствия. Заклинание краткосрочного прогноза событий. Заклинание прямого пути. Отвечает за ускорение передвижения. Крайне энергозатратно, поэтому применяется лишь очень сильными истинными магами. Заклинание разрыва. Заклинание на стыке магии огня и земли, которое вызывает разрушение твердых материальных объектов, применяется Олегом. Существует гораздо более мощный вариант, базирующийся на древней магии, применяется Кирсаном Кайфатом. Заклинательный круг Магическая фигура, используемая в сложных обрядах и заклинаниях в качестве опорной структуры и точки фокуса. Землеройка. Аналог тарана песка, разработанный магами Сардуора с минимальным использованием древней магии. Земные путы обездвиживающее заклинание, базирующееся на темном аспекте Земли. При удаче способно удержать на месте даже большого элима. Зеркало смерти. Защитное заклинание из арсеналов тьмы и смерти, частично разрушающее атакующие чары, а частично отражающее в другую или ту же самую цель. Знаки сил. Элементарные заклинания, относящиеся к разделу базовых воздействий. Впрочем, существуют схожие с ними относительно несложные плетения из раздела древней магии, которые отличаются довольно приличной мощностью. Зов. Заклинание на стыке магии астрала и магии воздуха, организующие мысленную связь между двумя чародеями, требует от обоих участников очень высокого уровня личной силы и владения искусством. Золотой купол. Достаточно мощное защитное заклинание, накрывающее мага энергетической полусферой ярко-желтого цвета. Изменения. Обряд, после прохождения которого у темных эльфов, млеур, возрастают способности к запретной магии. К сожалению, или к счастью для остальных, обряд приводит к необратимым изменениям внешнего облика, после которых уместно говорить о демонизации внешности млеур. Иллюзии. Группа заклинаний из разделов магии воды. Предназначены для создания всевозможных фантомов, иллюзий, миражей. В древней магии также существует свой аналог этих чар. Искажение. Мощное заклинание древней магии, комкающее саму реальность. Относится к разделу магии логов применено Керсаном в бою со змееногом. Искры огня. Заклинание, создающее множество взрывающихся после столкновения с целью и похожих на искры сгустков силы. Исцеление. Лечебное заклинание, существующее в различных вариациях начиная от самых простейших, убирающих боль и ускоряющих регенерацию, и заканчивая узкоспециализированными чарами. Особенность кирсана — он лечит очень болезненно. Каменная сосулька. Заклинание создает каменный снаряд и разгоняет его до огромных скоростей. Из арсенала Олега. Похожее заклинание есть и у Кирсана. Каменные иглы. Вариант морозных игл, но из стихии Земли. Из арсенала Олега. Каменный шар. Заклинание, создающее огромную каменную сферу, которая начинает быстро катиться в заданном направлении. Относится к стихии Земли и против подвижных целей неэффективно. Камышовый кот. Големы особого типа. Старая гномья разработка. Вслепленное из песка стихия Земли тела заключают огненного элементаля, соответственно, огонь что нивелирует недостатки обеих стихий, сохраняя их достоинство, Используется Олегом. Клетка духов. Сплав астральной и стихиальной магии. Разработка корпуса магов. Заклинание предназначено для поимки порождений эфира и последующих манипуляций с их телами. Клон. Одно из заклинаний высшей магии, создающие обычно крайне недолговечную копию живого человека. Сплав магии крови, воды и воздуха с малой таликой огня и земли. Доступно только чародеям с приставкой «Великий». Комета. Мощное астральное заклинание, разработанное Кирсаном. Против некоторых тварей бездны неэффективно. Копье ветра, или огня, воды и земли. Заклинание, аналогичное копью зеленого огня, однако относящееся к магии стихий. Копье зеленого огня или Копье Силы. Заклинание, выглядящее как столб изумрудно-зеленого пламени, бьющее из руки мага, относится к древней магии. Корона огня. Оглушающие чары. Обычного человека вырубают на час. Традиционного мага на 5-10 минут. Адептов древней магии на пару минут максимум. Костедробилка или камнедробилка. Мощное заклинание, перемалывающее цель, словно горная машина для разрушения пустой породы. Часто используется наказующими Нолда. Крепость огня. Сильное защитное заклинание, целиком построенное на стихии огня. Круг вызова. Стандартный аркан для призыва запечатанных в неких пространственных карманах големов и обитателей верхних и нижних миров. Рабочий инструмент артефакторов и демонологов. Крыгарт. Последнее слово-ключ, инициирующее заклинание призыва растительного голема. Разработка Олега. Крылья ветра. Заклинание стихии воздуха, позволяющее магу парить как на планере. Кукла. Разумное создание с полностью подавленной волей. Создание кукол практикуют маги Атлантаса и адепты спящих. Кулак воды. Атакующее заклинание, аналог огненного пульсара. Ледяной шип – боевое заклинание из пограничных с классической магией областей. Создает ледяную сосульку, выстреливаемую в противника. Лесные пути – темно-эльфийское заклинание, открывающее проход через области межреальности, который жестко привязан территориально к землям Млеур. Нечто вроде астральной тропы. Аналог водные пути. Линии силы. Энергетические магистрали, опоясывающие планету. Для работы с ними напрямую необходимо иметь склонность к древней магии. Лужоная глотка. Заклинание, аналог магического рубора. Относится к базовым воздействиям. Луч силы. Заклинания, создающие энергетические лучи белого цвета. Существуют модификации и других цветов. Быстрое и мощное оружие. Луч холода. Заклинания вариации луча силы, замораживающая цель. Малый столб земли. Заклинание, защищающее адепта земли от вражеских чар и одновременно с этим усиливающее его собственную магию. Малый таран. Или же таран молний, таран огня, таран песка и таран льда. заклинание, в данном случае воздуха, наносящая по цели мощный таранный удар. Мертвая зыбь. Заклинание из арсеналов тьмы и смерти представляет собой невидимую обычным зрением волну, которая убивает все живое на своем пути. Весьма энергоемко и неэффективно против сильных магов, мечников и обладателей защитных амулетов средней силы. Месть стихии. Стихиальное атакующее заклинание. В случае стихии огня выжигает воздух в определенном объеме, порождая эффект вакуумной бомбы. Метеоритный дождь. Атакующее заклинание на стыке огня, земли и воздуха. Чаще всего используется драконами. Молния. Заклинание, создающее сильный энергетический разряд. Молния богов. Наиболее продвинутый вариант стандартного заклинания молния. Бьет сверху вниз, использует прорву энергии. Относится к стихии воздуха. Часто применяется магами из братства отрекшихся. Молот силы. Более продвинутый вариант незримого молота. Морозные иглы. Атакующее заклинание, родственное черным иглам. Единственное отличие — жесткая привязка к стихии воды. Мост душ. Заклинание темной магии, используемое для переселения души в новое тело. Ограничено множеством условий. Использовалась лордом Маркусом для переселения в тело Авраса Чесмара. Незримая рука. Создает незримую дополнительную конечность, которую маг может использовать наряду с обычными частями тела. Относится к базовым воздействиям. Незримая стена. Создает простейший вариант силовой стены. Относится к базовым воздействиям. Незримый молот. Удар сырой силой. Неэффективен, но любим начинающими магами. Относится к базовым воздействиям. Ночное зрение. Он же кошачий взгляд. Вариант внутреннего взора, может быть как способностью, так и эффектом заклинания работает только для ближних предметов. Облако-чар Заклинание Кирсана Кайфата, создающее жгучее облако из множества фрагментов плетений. Исходя из тактических соображений, маг может изменять его внутреннюю структуру с целью выбора наиболее оптимального воздействия на цель. Например, превратить в рой ледяных игл и тому подобное. Обряд единения с ветром, или с камнем, с морем, с пламенем. Магический обряд, весьма болезненный, убирающий все наведенные чары при первом исполнении сильно повышает способности чародея к управлению конкретной стихией. Обряд сокрытия чар. Ритуал, разработанный Кирсаном Кайфатом для создания области, где его заклинания не оставляли бы заметных следов. Сплав магии рептохов и рептохорсов. Негативный эффект. Сильный вонючий запах после применения. Впоследствии был исправлен. Обряд умиротворения духов. Ритуал, призванный сделать более сговорчивыми духов конкретной местности. Обсидиановый кинжал или нож. Заклинание аналогично по действию артефакту обсидиановый нож. Объятие Тасса. Светлоэльфийское заклинание с жестовой активацией. Выглядит как сотни сгустков света, бьющие в цель со всех сторон. Оглушение. Заклинание, вызывающее у цели потерю сознания. Имеются различные вариации, в том числе на основе древней магии. Огненные стрелы. Усложненный вариант огненного шара. представляет собой вытянутые веретеном сгустки огня. Не путать с артефактом огненные стрелы. Огненный дождь. Боевое заклинание стихии огня, бьющее по площадям. Огненный пресс — стихиальное заклинание, в данном случае огненное, которое придавливает противника незримым прессом и попутно наносит урон жаром. Око ночи — заклинание магов Тлантаса, предназначенное для наблюдения за удаленными объектами, очень долгое и трудоемкое. Око отца. Рунный аркан гномов, изгоняющий тьму и очищающие оскверненные земли. Око Юрги. Заклинание Млеур, предназначенное для изучения удаленных земель. Расстояние зависит от ряда условий, причем сила заклинателя далеко не самая важная. Отвод глаз. Простейший аналог заклинания невидимости, мешающий смотреть на цель. Впрочем, существуют и продвинутые вариации. Против внимательных и сильных духом разумных неэффективен. Относится к базовым воздействиям. Откат. Группа явлений, сопутствующих определенным заклинаниям. Очень часто это чрезвычайно болезненные, а порой и опасные для здоровья чародея реакции магических сил. Иногда откатом называют волну дикой хаотичной энергии, искажающей само пространство, порожденную заклинанием высших порядков. Память камня Заклинание стихии Земли, позволяющее магу прочитать из памяти неодушевленных предметов недавние события, если они были достаточно яркие, чтобы впечататься в их ауру. Известно Олегу. Паралич. Заклинание, вызывающее мгновенный паралич. Бывает разных видов, в зависимости от природы используемых сил. У темных выглядит, как струйки дыма втягивающиеся в рот и нос жертвы. Паралич дара — ментальное заклинание, мешающее магу использовать его дар. Относится к базовым воздействиям, против разумных сильной волей неэффективно. Парные заклинания — Боевой прием магов, заключающийся в создании связки из двух одинаковых заклинаний, существенно усиливает воздействие чар. Пасть земли, или каменная пасть. Заклинание, которое сначала создает под целью огромную трещину, а затем смыкает ее, по желанию мага. Петля воздуха. Атакующее заклинание, удушающее жертву жгутом из воздуха. Находится на вооружении магов Нолда. Печать альмы Графическая печать-татуировка, предотвращающая нежелательные беременности. Печать страха. Заклинание, вызывающее ужас и панику во вражеских отрядах. Эффективно применялось в битве при Фиоре. Пламя скверны. Явление, инициируемое специальным заклинанием или же выбросом сил тьмы или бездны. Похоже на обычное магическое пламя, только белого цвета. Однако цель не сжигает, а превращает в прах. Плащ калий. Заклинание для борьбы с вражескими отрядами и нанесения ударов по площадям. Выглядит как полотнище тьмы, опускающиеся с небес. Применялось в битве при Фиоре. Плащ Ярдеги. Заклинание, защищающее от простых дистанционных атак, например, обычными стрелами, и несложных чар. Из арсеналов магов Тлантаса. Плевок вулкана. Огненный пульсар, но в сравнении с обычным, созданный из более плотных энергий. По сути, это нечто вроде бомбы с зарядом из жидкой магмы. Плеть нергала. Жгут энергии, в простейшем варианте размер фиксирован, является базовым воздействием древней магии. Пляска стихий. Магический прием, применяемый для создания мощных атакующих заклинаний. Заключается в совместной работе магов разных стихий. Например, маг воздуха создает смерч, а маг огня усиливает его пламенем. Следует различать с парными заклинаниями. Подавление. Заклинание из магии тьмы, призванное лишать человека воли и способности творить волшбу. Для по-настоящему сильных духом не опасно. Подрезанные крылья. Обращик ритуальной магии светлых эльфов. Используя в качестве материальной компоненты дым от костров, маги лишают драконов способности летать. Познание – стихиальное заклинание, предназначенное для изучения того или иного объекта в зависимости от используемой стихии. Олег занимался изучением болезней почвы. Полок невидимости – заклинание, делающее невидимым любой объект с заданными размерами. Здесь имеются строгие ограничения, так что какую-нибудь гору невидимой сделать не получится. Любимые чары убийц и воров. Тем не менее, имеет множество изъянов, в том числе отсутствие маскировки от умеющих чуять проявление силы наблюдателей и специалистов по работе с магией разума. Полок света. Защитные чары — гораздо более продвинутый аналог незримой стены. Полог тишины — заклинание для защиты от прослушивания. У Кирсана Кайфата имеется своя модификация. Полог тьмы или мрака — аналог полога света из арсенала чародеев Тлантаса. Портал. Заклинание для мгновенного перемещения. Очень энергоемко и нестабильно, сильно подвержено влиянию магии астрала. Активно используется эльфами, прежде всего Млиур, и магами Нолда. Первые могут его применять лишь в пределах своих лесов, вторые же лишь при наличии материальной артефактной основы. Также существуют малые порталы, способные перенести заклинателя на небольшое расстояние. Доступны только высшим магам. Поцелуй Кали. Астральное плетение, воздействующее на цель, как сильный яд. Недостаток легко разрушается в момент активации. Призрачный корабль. Заклинание темной магии, призывающее некий аналог летучего голландца. Для активации помимо обычной магической энергии требует эманации смерти и жизненные силы множества жертв. Часто счет идет на тысячи жизней. Призыв Кракена. Высшее заклинание стихии воды макс сначала берет под контроль множество элементалей, после чего сливает их в единое существо, крайне могучее, злобное и кровожадное, однако крайне недолго живущее. При недостаточном владении даром велика вероятность потерять контроль над Кракеном сразу после создания, из-за чего Чародей-Призыватель сразу становится приоритетной целью для призванного существа. Призыв сторожевого духа. Ритуал, разработанный Кирсаном Кайфатом для охраны кладов и сокровищ. Призыв сущности. Заклинание, отвечающее за призыв обитателей иных планов бытия, духов, демонов, астральных призраков. Проклятие. Огненное, водное, каменное. Воздушное, темное или смертное. Атакующее заклинание длительного действия, имеющее аналоги во всех магических системах. Пульсар. Свернутый в шар сгусток энергии. Бывают разные стихийной направленности, например, огненный шар. У Кирсана Кайфата пульсар выглядит, как зеленая сфера. Есть модификация, которая взрывается сильной вспышкой и грохотом. Пчелы смерти. Тёмное атакующее заклинание, выпускающее по цели рой простейших магических конструктов. После гибели жертвы её жизненная сила передается чародею. Пылевое облако. Заклинание создает облако пыли, которое окутывает цель, вызывает удушье и снижает видимость. В рунном виде может находиться в подвешенном состоянии и активироваться по короткой команде. Боевое заклинание магии Земли. Пылевой вихрь. Модификация пылевых змей и пылевого облака. Заклинание создает вихрь из мельчайших частичек песка и пыли, буквально иссекающих цель. Пылевой щит. Защитная модификация заклинания «Пылевое облако». Пылевые змеи. Заклинание на стыке стихий огня и земли, создающее из песка и пыли змееподобных големов. Использовалось Олегом. Пыль цветов ночи. Заклинание некромантов, дезориентирующее зомби и прочие порождения тьмы. Радужный щит. Защитное заклинание общего действия. Предназначено для противодействия чарам различных типов магии. Из арсенала безликих. Разгон. Заклинание, в несколько раз ускоряющее внутреннее время цели. К сожалению, может накладываться только на по-настоящему сильных магов. Простых людей оно убьет не хуже иных смертельных чар, а слабых колдунов опустошит и лишит способности заниматься волшбой на несколько седмиц. Фактически данные чары... Грубый аналог тех способностей, что получают адепты Сатор и других духовных техник. Резонанс Заклинание в виде волны энергии, которая вызывает в цели разрушение связей на клеточном уровне. Способно воздействовать только на твердые структуры, например, кости. Известны также вариации данного заклинания на основе стихий – водный, огненный, каменный, воздушный резонанс, которые отличаются более мощным воздействием из арсеналов магов Нолда. Ритуал астральной связи Ритуал, предназначенный для проведения переговоров и встреч магов отправляя дух чародея в заданное место астрала. Довольно опасен. В простейшем варианте требует наличия ключа вызова мага, с которым хочется поговорить. Ритуал возрождения. Магический ритуал, разработанный Керсаном Кайфатом и позволяющий при некоторых условиях возродиться после смерти. Повторное применение невозможно. Ритуал воды и крови. Сложный ритуал, приобщающий адепта к грубой и сложной в управлении магией крови, а также усиливающий родство со стихией воды. Ритуал воспламенения. Простенький магический ритуал, позволяющий даже при достаточно серьезном противодействии вызвать детонацию пороховых смесей. В свое время сделал невозможным развитие огнестрельного оружия на Торне. Ритуал обретения силы. Сложный ритуал на стыке магии крови и межреальности с обязательными жертвоприношениями и намерян. Предназначен для усиления дара магов. Проводился расшагом на гуур о -деми. Ритуал познания. Ритуал, предназначенный для считывания памяти места. Относится к пограничным разделам некромантии. Сгусток тьмы. Аналог пульсара, однако построенный на основе жизненной силы погибших. Оружие некромантов. Сегментный щит. Развитие заклинания щита – его гораздо более сложный вариант. Выглядит как пчелиные соты, где каждая ячейка — это блок астрального плетения с основой в виде символа истинного алфавита. Разработка Кирсана Кайфата. Секира богов. Заклинание из раздела магии света, выглядящее как бьющий из желто-золотых облаков столб света. Длительного действия поэтому позволяет продавливать любые щиты, особенно щиты тьмы. Примененное вместе с цепью боли становится весьма эффективно еще и против щитов на базе древней магии. В эпоху войн применялось большинством великих магов, однако после установления мира считалось забытым. Серый палач Заклинание из арсеналов варриков для создания требует некую субстанцию из-за грани миров и энергию эфира, скрепленную копией сознания мага. Очень требовательна к способностям и особенно к выносливости колдуна. После сотворения вбирает остатки любых духов, набирает мощь и в момент атаки уже выглядит как огромная черная туча, бьющая в цель жгутами смерчей. Заклинание долгое время считалось утерянным. Сеть гномов. Заклинание, набрасывающее на цель энергетическую сеть. Цвет линии желтый способна убить любых магов, кроме мастеров. Правда, Мархоза лишь обездвижила. Кирсан Кайфат самостоятельно создал свой собственный аналог. Сигнальная нить. Простейшее охранное заклинание из древней магии. Выглядит как тонкая энергетическая нить, при пересечении которой магу отсылается короткий сигнал. Применяется Кирсаном Кайфатом. «Скакун ночи» — заклинание, вселяющее сущность бездны в уже мертвое тело. В итоге получается весьма специфическое создание, которое может как возить своего создателя за место лошади, так и помогать в бою. «Смертельная печать» — Заклинание, разработанное Кирсаном для обеспечения верности первого набора своих бойцов или бандитов, позволяет в любой момент перехватить контроль над действиями человека с печатью и даже по желанию лишить его жизни. Кайфат способен одновременно контролировать лишь несколько десятков бойцов. Смерч Заклинание на основе стихии воздуха, порождающее мощнейший смерч. Имеет самонаведение на цель. Возможны темные вариации. Снежок. Заклинание на стыке классической и древней магии. Изобретено магами Сардуора, исправлено Кирсаном. Сначала создает изумрудную пирамидку, а затем трансформирует ее в ослепительно-белый шар. Дальше по аналогии с пульсаром. Довольно мощное Создание спутника. Ритуал, позволяющий некроманту призвать себе на службу дух погибшего воина. Чем сильнее был воин при жизни, тем могущественнее будет спутник. Спокойствие Толстосума. Группа заклинаний различных стихий, применяемая для защиты имущества, в том числе кошельков от воров. Стена воздуха. Защитное заклинание, создающее из энергии воздуха мощный барьер. Стена шипов. Вариант обычного силового кокона с простейшими поражающими элементами в виде шипов. Разработка Кирсана. Впрочем, в классической магии имеются похожие заклинания. Сторожевой ветерок. Сигнальные чары из арсеналов стихии воздуха. Стрела огня. Очень быстрое боевое заклинание из арсенала адептов огня. Стрела тьмы. Аналог стрелы огня в исполнении темных магов. Стрела эльронда. Гораздо более продвинутый вариант огненной стрелы. Танец зеленого льда. Заклинание древней магии, атакующая цель множеством мелких кристаллов. В некоторых случаях может применяться как ослепляющие чары. Например, именно с этой целью Кирсан Кайфат использовал их в первом своем поединке с драконами. Тассова дорожка. Заклинание, создающее в воздухе нечто вроде тропинки из света. Вполне подходящее для того, чтобы маг мог быстро подняться по ней, например, на высоту в десятка два или три сажений. Темная вьюга. Одно из сильнейших заклинаний из арсеналов тьмы и смерти. Закручивает вокруг цели вихрь из частиц некротической энергии, способный уничтожить не только тело, но и в некоторых случаях ранить душу. Темная ночь. заклинание из арсеналов тьмы по воздействию похожие на вуаль тьмы. Темное пламя. Бездымный огонь, под воздействием которого органика начинает гнить, а почва кипит и превращается в настоящую трясину. Темные пути или пути смерти. Название некой темной изнанки реальности доступны для порождений мрака и одновременно заклинание открывающего туда проход. Используется для быстрого перемещения. Некий аналог водных или лесных путей Тёмный Искатель Заклинание для поиска проклятых мест Из арсеналов некромантов Тлантаса Тёмный Призыв Заклинание, призывающее из иных планов бытия Тёмных тварей, в том числе и порождений бездны Терновый Венец В обычной модификации служит астральным щитом. Со стороны выглядит как густо переплетенные заросли колючек, непреодолимые для многих обитателей астрала. Возможно, использование в качестве ловчих чар. В таком варианте применялось кирсаном. Трансформа сути Ритуал, разработанный Кирсаном Кайфатом, позволяющий в определенных рамках изменить тело и приобрести дополнительные способности. После его проведения человек становится физически более крепким, быстрым, выносливым, и у него улучшается скорость реакции. В ауре же появляются новые структуры, позволяющие создавать какое-нибудь одно заклинание, например, молнию. После проведения ритуала полностью теряется способность самостоятельно колдовать, однако приобретенные навыки поддаются последующей тренировке. Тропа сна. Заклинание из раздела магии астрала позволяет вторгнуться в сон цели и атаковать ее разум. Наличие истинного имени серьезно повышает устойчивость к подобному типу нападений. Тяжелая вода. Темноэльфийское заклинание на основе воды и крови. По воздействию похоже на удар молотом. Увеличение силы. Комплексное кратковременное увеличение параметров организма. Может быть как способностью, так и заклинанием. Удар света. Мощный энергетический удар, особенно эффективный против порождений тьмы. Впрочем, против создания света он тоже работает. Укол плетением. Особым образом сконфигурированное заклинание, воздействующее на ауру цели. В случае отсутствия противодействия заканчивается ее гибелью. Разработка Кирсана Кайфата. Формулы подчинения. Сложные чары для подчинения порабощения животных а в некоторых случаях и людей. Ханьский огонь. Алхимическая зажигательная смесь, не боящаяся воды. Хищная лоза. Более слабый вариант хищных лиан, традиционно используемый адептами Земли. Хищные лианы. Заклинание эльфийских магов, вызывающее быстрый рост обычных лиан с их перерождением в примитивных големов. Цель, оказавшаяся под воздействием чар, быстро теряет подвижность и получает повреждение ядом. Хрустальная тюрьма. Заклинание, заключающее цель в огромный кусок зеленого хрусталя. Цель при этом полностью отрезается от реальности применялась Варриком Миношем в поединке с Ловчим Бездны. Цепь Боли Заклинание, созданное еще в эпоху войн. После активации создает нечто похожее на молнию, но обладающее способностью после попадания в некоторые щиты бить болью создавшего их мага. Чары Астрального Двойника Создается астральный двойник, который визуализирует и применяет некоторые простейшие виды оружия – лук, стрелы и тому подобное. Чары крепости Заклинания или плетение укрепляющие тот или иной предмет, например, щиты или доспехи. Чаша мрака Заклинание, отсекая цель от внешней энергетической подпитки, едва ли не важнейшие чары в боях против демонов и прочих темных тварей, оружие некромантов и темных магов. Вариант модифицированной чаши мрака, которую использует Кирсан Кайфат, оформлен в виде копья структурированной энергии. Черная молния Вариация заклинания-молния, но с темными аспектами силы. Любимое оружие многих магов Братства Отрекшихся. Черные иглы. Заклинание создает несколько сотен игл, которые практически одновременно атакуют цель. Часто используется наказующими Минолда. Шаровая молния. Самонаводящееся заклинание стихии воздуха. Кирсан Кайфат разработал собственный аналог, отличающийся гораздо большей мощностью, временем жизни и степенью свободы. Щит Основное защитное заклинание или плетение Кирсана Кайфата. Иногда аналогичным образом свои оборонительные чары именуют классические маги, новых случаях обычно идет уточнение щит чего именно щит воды щит воздуха тьмы и тому подобное щит праха аналог стихийного щита из арсеналов некромантов тлантаса щуп силы вариант базового воздействия в исполнении кирсана эфирный бич Плетение Кирсана Кайфата, развивающее идею плетен Нергала, но в отличие от последнего, предназначенное для сражения с бестелесными тварями. Ядовитый спрут. Одно из коронных заклинаний клана Тессимир. Создает облако ядовитого кислотного тумана, обладающего псевдожизнью и способного самостоятельно атаковать цель многочисленными самонаводящимися щупальцами. Идеально подходит для уничтожения живой силы противника в крепостях и подземных укрытиях. Ядовитый туман Боевое заклинание, создающее вокруг цели облако ядовитого тумана. и Кали. Заклинание, вооружающее мага двумя клинками тьмы. Для успешного применения желательно обладать навыками фехтования. Из арсеналов чародеев Тлантаса. Артефакты, амулеты и зелья. Амулет дальновидения. Чаще всего нулдский амулет. Еще встречаются древние оригиналы, по действию похожий на заклинание «Око ночи». Амулет защиты от дальнобойных атак и магии. Аналог амулета физической защиты, ориентированный на противодействие другим видам воздействий. На Сардуоре использование запрещено особым эдиктом штаба сил объединенного протектората, однако в последние годы за его исполнением следят далеко не так строго, как раньше. Амулет защиты от энергетических вампиров. Изготавливается ургами для борьбы с обитателями реки Костяная. Секретом изготовления также владеет Кирсан. Амулет левитации Амулет, позволяющий ненадолго победить гравитацию, чаще всего используется для безопасного спуска с большой высоты. Амулет магов Тлантаса Костяной зачарованный медальон, играющий роль носителя знаний, ограничителя дара и хранилища жизненной силы. Амулет Мирта Амулет, надежно защищающий от многих базовых воздействий. Довольно дорогой. Амулет полета. Более продвинутый аналог десантного пояса. Амулет силы. Амулет, повышающий физические характеристики носителя. Амулет физической защиты. Слабый энергетический аналог обычного доспеха изготавливается ургами и выглядит как связка ракушек. Секретом изготовления также владеет кирсан. Нолдские варианты данного типа амулетов отличаются гораздо большей эффективностью. Амулет-щита. Стандартный защитный амулет, прикрывающий своего владельца от воздействия практически всех типов магии. В итоге общая универсальность – Сказывается на эффективности. Щиты, разработанные кирсаном, выполненные в виде браслетов, обладают дополнительными свойствами. Основное из них — при некоторых условиях чары близко расположенных амулетов накладываются друг на друга, создавая энергетический барьер более высокого класса. Артефактная бомба Разработка гномьих артефакторов. В режиме хранения выглядит как шар, размер произволен. После активации начинает сыпать во все стороны искрами, а спустя заданное время взрывается. Чаще всего создается на основе магии земли и огня. Артефактная карта. Карта – С встроенным магическим механизмом изменения детализации и масштаба. Разработка Нолда. Артефакт Небесного Гнева. Боевой артефакт, предназначенный для уничтожения стен крепостей. Браслет Союзника. Гноми-артефактный браслет, служащий пропуском на территорию подгорного народа по желанию владельца, может становиться невидимым. Возможно, обладает и другими характеристиками, но о них мало что известно. Браслет с пульсарами. Артефакт в виде железного или бронзового браслета с тремя заклинаниями пульсаров и возможностью самостоятельной подзарядки в течение суток. Голосовое управление. После применения сильно понижает температуру вокруг владельца. Разработка Кирсана. Веретено. Артефакт разработки лаборатории Кирсана Кайфата, предназначен для разрушения магических защит. Глаз Тюра. Стационарный артефакт в виде белокаменной башни с огненным шаром, парящим над вершиной. Наиболее известная функция Атакующая. В качестве атаки используются заклинания молния и шторм молний. Скрытая функция. Наблюдение за десятимильной прибрежной зоной. Находятся на страже границы республики Нолт. Голем. Оживленная магией и создание. Големы бывают всевозможных видов и форм с разнообразной материальной основой. Тот же Олег предпочитает использовать растительных и песочных големов. Десантный пояс. Летательный артефакт, позволяющий безопасно десантироваться из пузырей. Разработка магов Нолда. Жезл огненных пчел. Артефактный жезл с вложенным заклинанием огненной стрелы. Как и в случае перстня Элеронда, возможно вложение других чар, что, соответственно, отражается в названии артефакта. Жезл определения магии, или искатель магии. Инструмент для контроля магической активности. Чаще всего индикация синим соответствует нейтральному фону, красным – энергетическому всплеску. Желчь дракона. Кислота. Творение гномьих алхимиков. Заговоренные цепи. Достаточно примитивный артефакт, предназначенный для ограничения свободы магов и сильных воинов. Применяются вместе с разного рода блокираторами способностей. Залог гиркама. Артефакт либо в некоторых случаях заключенная в артефакт энергетическая структура в виде пары стержней из красного дерева в четверть длиной, заключает в себе часть силы одного из участников соглашения, которое передается в качестве залога грядущей оплаты долга. Подобный артефакт используется в случае если требуется подкрепить чем-то материальным и весомым свое обещание. Если долг уплачен, то артефакт возвращается владельцу, и его сила освобождается. Если же хранитель залога не желает его возвращать, то артефакт самоуничтожится через 5-10 лет. Точный срок заранее определить невозможно. Сила мага. Это едва ли не самая его главная ценность, а потому подтвержденные залогом договоры выполняют всегда. Иглы мрака. Мощные темные артефакты, выполненные в виде стальных игл с черепами на месте проушины. Используются как в бою, так и в целом ряде обрядов. Искатель. Гномий артефакт, предназначенный для поиска следящих заклинаний. Выглядит как громоздкий фонарь. Истинное серебро. Алхимически очищенное серебро без каких бы то ни было следов магии и отпечатков великих сил. Используется в качестве материального компонента в особо серьезных ритуалах. Камень-огневик. Артефакт, при активации создающий ровный поток тепла или даже жара. В зависимости от мощности может использоваться как в качестве зажигалки, так и в качестве магического обогревателя. Когти-стужи. Артефактное оружие. В спящем виде выглядят как браслеты. После активации на руках носителя создают магические когти на основе магии воды и древней магии. Кристалл памяти. Артефакт в виде прозрачного или цветного кристалла, в который можно записывать те или иные визуальные образы. При определенном навыке возможно сохранение в нем плетения заклинания с последующим использованием. Линза света. Артефакт, предназначенный для борьбы с овеществленной тьмой. Выглядит как цветная стеклянная пирамидка, запрещен к свободной продаже творение магов-артефакторов Нолда. Линза тьмы. Темный аналог линзы света в силу особенности стихии, крайне сложный в создании. Чаще всего получается путем последующей обработки именно линзы света. Лоза кладоискателя. Артефакт, сделанный кирсаном из ветки орешника для поиска пустот в земле, например, подземных ходов. После некоторой модификации возможно использование для поиска воды и некоторых руд. Лупа или кристалл чистоты. Артефакт в виде большого увеличительного стекла на подставке. Действие аналогично внутреннему оку. Возможно исполнение в виде подзорной трубы. В этом случае артефакт применяется для удаленного изучения структуры чар. Магическая мина. Довольно распространенный артефакт, представляющий собой магический заряд с замедлителем. Поражающие факторы и сила воздействия зависят от природы, используемых чар и типа накопителя. Малая сфера Птоломея. Защитный артефакт, генерирующий силовое поле. Ставится на корабли Нолда. Манипулятор. Артефакт, предназначенный для управления определенным набором чар, используется не особо искусными магами, либо магами, чьи способности не позволяют им оперировать быстрыми заклинаниями. Активно использовался Мелисандрой. Бывает любого вида и формы. Браслет, жезл и тому подобное. Метатель. Дальнобойный боевой артефакт. Бывают ручные, крепостные и корабельные. Также делятся по типу используемых снарядов. К примеру, у светлых эльфов существуют метатели молний в виде металлических кастетов. Молниемет. Достаточно редкий тип боевых метательных машин. Представляет собой передвижное устройство, способное бить в цель мощными магическими разрядами Не слишком надежен и капризен в использовании В последние годы снят с вооружения в большинстве передовых стран Торна Молот Зелода Легендарный великий артефакт, добытый будущим королем Зелодом в смертельном лесу позволяет своему владельцу атаковать врагов мощнейшим потоком грубой силы и сокрушать самые изощренные защиты. Долгое время считался утерянным, пока не был обнаружен кровным наследником Зелода, королем гилидом Первым Рансом. Он же, точнее его неумелое манипулирование великим артефактом, стало причиной разрушения последнего в бою за Гамзар. Меч Кирсана Кайфата. Артефактный меч с вложенным заклинанием разрыва на основе древней магии и защищенный от кражи чарами на основе истинного имени. Самостоятельно собирает энергию из окружающего мира. Как выяснилось, со временем имеет скрытые возможности. Наблюдатель. Следящий корабельный артефакт производства Нолда. Накопители энергии. Артефакты, основное предназначение которых – принимать, хранить и отдавать магическую или жизненную энергию. Емкость увязана с размером и материалом накопителя. Чаще всего используется для питания других артефактов, для использования магами напрямую требуются соответствующие навыки, способности, а также родство с залитой в устройство энергии. Кирсан умеет создавать простейшие накопители, которые передает Гхолу и ученикам. Обряд слияния со стихией. Сложный и довольно опасный для сознания маг ритуал, определяющий его магические наклонности или родство со стихиями. Прошедший через слияние маг способен на более мощные магические действия в сфере влияния родственной ему стихии. Срок прохождения обряда ограничен периодом становления силы мага. Неопытный или незрелый маг может потерять контроль над своим даром и развоплотиться. Обсидиановая стрела. Снаряд для гномьего метателя скрытого ношения. Предназначен для убийства магов. Обсидиановый нож. Особым образом подготовленное оружие для убийства магов и магических существ. Огневка арбалетный болт с кристаллом спящего огня в качестве наконечника. Огнеград. Дальнобойный артефакт, разработанный в лабораториях Кирсана Кайфата, представляет собой установку, выстреливающую десятком огнешаров, снежков и и обычных пульсаров на расстояние до 200 с лишним сажений таким образом, что они не конфликтуют и не мешают друг другу. В итоге по цели наносится сначала мощный энергетический удар, который заодно выжигает весь воздух, а затем дело довершает воздушная волна. Объемный взрыв. Огненные стрелы. Вариант артефактных стрел на основе магии огня. Бывают бронебойного, взрывного и поджигательного типа. Ожерелье из костей демонов. Увеличивает силу, выносливость и скорость реакции. Разработка ГХОЛа. Переговорный браслет или медальон и тому подобное. Нолдский амулет для общения на дальних расстояниях. Используется в армии в качестве штатного устройства связи. В других государствах встречаются довольно редко. У светлых эльфов для тех же целей используются особым образом заговоренные деревянные медальоны, у кирсана кайфата – костяные пластины, раковины, в армии наместника – медальоны. Перстень Элеронда. Артефакт в виде перстня с вложенным заклинанием стрела Элеронда. Возможны различные модификации. Посох мага или боевой посох. Могущественный артефакт, сделанный в виде посоха. Используется как некий продвинутый аналог манипулятора, позволяющий быстро применять очень мощные заклинания. Наибольшее распространение получил у светлых эльфов. Имеется довольно стандартный набор вложенных в посох заклинаний. Сеть гномов, вариации молнии, например, таран молний, удар света, плюс что-то совсем уж специфическое, вроде хищных лиан. Хотя возможны и варианты. Привязка артефактов Особый ритуал, используемый для создания связи между артефактом и его владельцем. Радужная пелена. Традиционный защитный артефакт на пиратских кораблях со Змеиного архипелага. Но встречается и на судах других государств. Рунный посох. Гномский вариант артефакта-манипулятора, выполненный в виде посоха. Светящиеся шары. Артефакты, предназначенные для освещения помещений. Семена огня. Заряды к метателям, представляющие собой накопители, особым образом заполненные магией огня, находится на вооружении только у Нолда. Скипетр власти или скипетр стихий. Один из великих артефактов, по легенде принесенный из сердца запретных земель Льерисы и Шааб Сутех, супругой Льера Птоломея. Позволяет своему владельцу повелевать всеми четырьмя стихиями, причем на уровне, недоступном ни одному великому магу. Судьба неизвестна. По одной из версий, скипетр является символом власти архимага Нолда. На нем же приносится клятва служений республики. По другой, прославленный артефакт был утерян в локальном катаклизме под названием «Вероятностный шторм Птоломея». Слезы Кали Редкий, очень сложный в изготовлении яд. В первую пару часов после приема напрочь лишает жертву свободы воли. Единственный способ разговорить высшего мага. Противоядия не существует. Прием зелья обязательно заканчивается смертью. Сторожевые артефакты. Магические устройства, отслеживающие появление угрозы по заданным параметрам применяются как для охраны военных объектов, так и для наблюдения за тяжелыми больными. Возможны переносные варианты, носимые на поясе. Сфера невидимости. Корабельный маскировочный артефакт. Встречаются переносные варианты, чаще всего производства древних магов. Тень, сумерек. Артефакт довольно простой, смазывающий четкий оттиск сотворенной волжбы. Хри Килл, хранитель Высокого. Перстень с камнем в виде глаза зверя. Состоит с владельцем в неразрывной связи и дарует ряд привлекательных возможностей, так до конца и не изученных. Были распространены в эпоху войн среди высшего дворянства что и объясняет название «Хранитель Высокого». Выявление ядов, мороков и прочих проявлений волшбы делает перстень неплохой заменой чувств мага для обделенных даром. В настоящее время встречается, но довольно редко. Хрустальные врата Механизм в древности, построенный гномами на центральной площади сердца гор, открывает портал в бездну, что и стало причиной разрушения города. Хрустальный шар. Артефакт, позволяющий владельцу удаленно общаться с владельцами других шаров. В продвинутом варианте создает фантом собеседника. Храгис. Холодное оружие, похожее на серб с длинной рукоятью, особенно широко было распространено в войсках объединенных колоний заката. Его название в приблизительном переводе с древнекоенского звучит как «зуб мертвого демона». Ныне это зачарованное ритуальное и боевое оружие некромантов Тлантаса. Шар Роршинга. Артефакт, копия работы древних. Облегчает создание заклинания Огненного дождя, однако для работы требует наличия восьми или 9 опытных магов, которые должны будут закачивать в него силу и задавать цель. Всё остальное шар сделает самостоятельно. Идеальное оружие для уничтожения крепостей запрещен к использованию объединенным протекторатом. Эликсиры – напитки или отвары, вытяжки, алхимические смеси с вложенными в них заклинаниями. Чаще всего создаются лечебные эликсиры, а также эликсиры, усиливающие какие-либо характеристики организма, не только разумных, но и животных например, лошадей. Способности. Внутренний взор. Способность отслеживать состояние внутренних органов и собственной энергетической системы мага. Высокая живучесть. Любой маг отличается потрясающей живучестью. Некоторые способны выжить даже после самых тяжелых ранений, из-за чего убийцы магов часто работают по одной схеме. Сначала наносят удар в сердце обсидиановым ножом, затем отрубают голову. Идеальная память. К какому-то моменту в результате долгих тренировок маги приобретают отличную память. Но бывают и уникумы, вроде Кирсана Кайфата, которые посредством медитации способны вытянуть из глубин разума практически любое воспоминание. Иссушение Способность некромантов тянуть силу из своих оппонентов. Истечение энергии Довольно бесполезное умение магов выделять микропорции силы всей поверхностью тела подходит разве что для сушки мокрой одежды. Ментальные атаки и мысленное общение. Способность на близких расстояниях или даже только при личном контакте вторгаться в чужой разум активно использовалась Кирсаном Кайфатом против гоблинов. В бою неэффективны, зато идеально подходят для форсированных допросов. Основной инструмент — внедрение в сознание подходящих визуальных образов. Наведенный сон. Способность при физическом контакте погружать в сон обладателей неподготовленного сознания, например, детей. Наполнение силой. Способность накачивать материальные предметы энергией. Очень грубый и малоэффективный вариант артефакторики. Огненный взгляд. Способность взглядом разжигать огонь. Передача жизненной силы. Способность вливать жизненную силу ослабленным или больным разумным, или животным. Переселение душ. Способность мага переселяться в тело своего фамильяра, а при некоторых условиях и в тело другого чародея, доступна лишь адептам магии рептохорсов и с оговорками могущественным некромантам Иварриком Млеур. Заклинание моста душ. В более примитивном варианте выглядит как обычное ментальное общение. Поглощение энергии. Способность тянуть энергию из линий и мест силы. Доступна адептам магии древних. Подвешенное заклинание. Способность магов прятать в своей ауре некоторые заклинания, привязав их активацию к слову-ключу. Доступны немногим, имеются также ограничения на тип и мощность чар. Правило одной сожжения. Способность магов создавать заклинания на расстоянии, не превышающим одну сажень от их энергетического тела. Данное ограничение не действует лишь на эльфов, истинных магов и кирсана как адепта древней магии. Прочие маги могут данное ограничение обойти, но это потребует некоторых усилий. Работа с аурой Способность мага осуществлять разного рода манипуляции собственной аурой. К примеру, Кирсан, а заодно и ханьские маги, может рассекать ею некоторые чужие заклятия. Развеивание заклинаний. Способность адептов астрала развеивать чужие заклинания при условии, что в тени была заложена возможность пассивного сопротивления подобному воздействию. Особых успехов в использовании данной способности достиг Кирсан Кайфат. Расщепление сознания. Способность в особой форме транса создавать несколько заклинаний одновременно. Менош в сражении с гномьим кораблем самомоисцеление способность мастеров медитации исцелять свои раны, в том числе и в бою саатир с древнекоенского внутренние тонкие энергии сатор с древнекоенского особая медитация дающая возможность видеть токи внутренних и внешних энергий ускорять восприятие, изменять некоторые свойства организма адепта. Элемент подготовки как бойцов, так и магов закатной империи и их более древних предшественников. Связь с нижним миром. Способность опытных некромантов более глубоко работать с магией и сущностями иных планов бытия. Вплоть до устройства плохого посмертия для врагов. Силовое лезвие. Вариант базового воздействия в исполнении кирсана. Представляет собой нечто вроде энергетического клинка. Сокрытие ауры. Способность бойцов и магов прятаться от магического поиска и взгляда бестелесных под коконом из пустоты. Похожая способность, основанная, правда, на иных принципах, есть у некромантов Тлантаса. Спокойствие пустоты. Способность адептов некоторых магических и воинских школ быть спокойными и эмоционально стабильными в самых сложных условиях, а заодно уметь сохранять абсолютную неподвижность. Управление органами чувств. Мастера медитации, некоторые бойцы и маги, способны управлять собственными органами чувств, по собственному желанию усиливать и ослаблять, а то и вовсе их отключать. Сюда же стоит отнести способность некоторых адептов изменять собственный запах. Чувство правды. Способность магов по колебаниям ауры определять истинность и ложность в высказывании собеседника при достаточном уровне тренированности собеседника неэффективна. Классификация магии. Артефактная магия или инструментальная. Раздел чародейства, отвечающий за создание артефактов. В традиционном смысле этого слова видом магии не является. Адепт данного направления, будучи способен создавать весьма могучие артефакты, может быть весьма посредственным магом. Базовые воздействия Простейшие манипуляции энергией, доступные любому чародею. Ни к какому конкретному разделу магии не относятся. Магия астрала или магия духов. Магия тонких сфер верхних и нижних миров. Построена на использовании астральной энергии, визуальных образов, обрядов, ритуалов и знаков истинного алфавита, работе с обитателями тонких планов. Для манипулирования данным разделом магии требуется либо соответствующая способность гоблины рептохорсы либо использование особого артефакта все остальные маги, в том числе маги тлантоса явный пример бримс инолтские чттицы астрала Маги астрала шаманы славятся сильным влиянием на поведение животных магия древних или магия последователей древнего пути магия прежних магия ящера людей рептохов рептохоорсов и логов базируется на манипулировании особого рода энергией и символах истинного алфавита ящера люди В высочайшем уровне работы с астралом рептохорсы или использование сил межреальности Логи. Иногда древнюю магию именуют истинной. От адепта требуются соответствующие способности, носителей которых осталось не так уж и много. Кирсан Кайфат, его ученики, причем последние в основной своей массе, владеют только одной из трех граней дара. Магия друидов Крайне редкое ныне направление магии. Представляет совокупность техник и заклинаний, направленных на управление и манипулирование представителями животного и растительного мира. По некоторым данным, содержит в себе элементы магии крови и магии духов. Магия запрета или запретная магия группа запрещенных к исследованию чародейских воздействий. В нее входит большинство заклинаний высшей магии, вызов демонов, открытие врат в верхние и нижние миры, некоторые особо мощные боевые заклинания, вся древняя магия, магия тьмы, крови, подобия, пророчеств и магия спящих. Магия крови Магия жертвоприношений. Построена на силе крови, однако часто гибель жертвы в процессе обряда не является обязательной. Основные адепты — некроманты, шаманы и некоторые продвинутые маги. Относится к запретной магии. Магия межреальности. Магия драконов-логов построена на манипулировании пространством и в основном ориентирована на использование за пределами обитаемых миров адепты Рошак и кирсан кайфат некоторые маги нолда Малиур и светлых эльфов магия подобия не столько раздел магии сколько набор ритуальных приёмов из магии крови тьмы и смерти. Основано на правилах и законах подобия между целью заклинания и специально подобранным инструментом. Магия пророчеств. Магия, адепты которые способны прозревать грядущее и через заклинание пророчества создавать новые варианты его развития. Практикуют так называемые мастера живой судьбы или кормчие. Занимаются магией пророчеств лишь некоторые маги-аналитики Нолда и бродячие пророки из Загорного халифата. Относится к запретной магии. Магия света В чистом виде как магия стихий не существует. Чаще всего под магией света подразумевают манипулирование светлыми аспектами дара. С некоторых пор наиболее яркие ее проявления относятся к запретной магии. Магия смерти. Манипулирование некротической энергией. Сюда же относятся создание зомби, костяных гончих и прочая прикладная химирология. Адепты – некроманты Тлантеса. Относятся к запретной магии. Магия спящих, или магия изначальных, сил древних и спящих. Магия, построенная на использовании сил спящих и прочих обитателей глубин бездны, враждебна всему живому и не может использоваться для созидания. Твари спящих довольно устойчивы к воздействиям магии рептохов, но уязвимы к силе рептохорсов и логов. Адепты, прежде всего шаманы пиратов со змеиного архипелага, относятся к запретной магии. Магия стихий. Земля, огонь, вода, воздух. Классическая магия – в которой эффект достигается путем использования силы стихии. Доступ к ней открывается после ритуала посвящения, обряда инициации. В силу ряда причин посвящения Земле происходит на недостаточно глубоком уровне, что сказывается на силе ее адептов. Классические маги работают со стихией в основном через растения. Магия стихий, может иметь как светлые, так и темные оттенки. Практикуется большинством магов, в том числе истинными. Магия тьмы В чистом виде не существует, чаще всего под магией тьмы подразумевается использование темных аспектов стихий, магии крови и магии духов. Адепты Тлантосские магии тьмы относятся к запретной магии. Мистическая энергия, энергия веры, загрязнена желаниями людей, послуживших источником. Крайне сложна в сборе и в управлении. Магические сущности Бекхемеот с древнекайенского. Древние обитатели джунглей Горха — настоящий ужас тех времен. Похожи на бронированную помесь саблезубых когтистых жаб и рольтов, в холке достигали высоты трехэтажного дома, обладали собственной магией на основе тьмы. До настоящего времени считались вымершими. Вообще говоря, Так называется группа существ, лишенных тела – духи астрала, стихий, призраки и отдельные демоноподобные сущности. Но в некоторых случаях, говоря о бестелесных, подразумевают прежде всего ловчих бездны. Богомол или мечерукий Демон-воин, внешне похожий на гигантского богомола. Вампиры. Создание тьмы, обладающие широким спектром способностей. Гипноз, магия тьмы, телесная трансформация в летучую мышь или туман и тому подобное. Бессмертные. Питаются кровью жертв. Вестник. Демонический обитатель нижних планов, используемый некромантами и магами тьмы в качестве посыльного. ВСИАРДДИН Младшие демоны. Чаще всего похожи на гигантских летучих мышей или обезьян с крыльями. Обладают способностями к магии тьмы. Смертельно опасны и подлежат обязательному уничтожению. Голем плоти Сильная нежить, для своего создания требующая множество тел недавно убитых темных колдунов, имеет две с лишним сажения в высоту, полторы в ширину, похожие на колонны ноги, громадный живот, две мощные руки, Лишенную глаз голову и завораживающий, не хуже взгляда Василиска, чародейский узор на пузе. Устойчив к стихиальной волжбе и плохо поддается даже зачарованным клинкам. Главный недостаток — очень короткое время жизни. Демон Геенур Морской демон — Часто используемые заклинателями в качестве транспортного средства требуют человеческого жертвоприношения. Демон Ихемир. Демон, способный за относительно небольшую плату открыть врата истинного познания, иначе говоря, усилить до максимума истинное зрение. Дух бездны Бестелесный обитатель бездны. Внешне напоминает женщину в белом развивающемся платье, с копной длинных седых волос и страшной костяной маской вместо лица. Атакуют врагов звуковой волной. Духи Гровальдье. Весьма могущественные бестелесные обитатели верхних миров, считающиеся дружественными к людям. Выглядят как обнаженные мускулистые мужчины или женщины в масках, с крыльями за спиной и пламенеющими мечами в руках. Для вызова требуют от заклинателя знания их истинного имени, впечатляющего объема силы и очень серьезного мастерства. Змеиног, он же Наак или Нак. Порождение бездны с человеческим туловищем, затянутым в чешую, четырьмя руками, длинным хвостом вместо ног. На самом кончике хвоста погремушка, как у гремучих змей, голова напоминает обтянутый кожей череп с двумя парами рогов, гигантской зубастой пастью. На месте глаз широкая ороговевшая пластина с узором. Звук, издаваемый погремушкой, способен свести человека с ума или убить. Змеиног особо склонен к магии спящих. Кончора. Порождение бездны, ставшая мифом еще в эпоху закатной империи. Великан в тресажении ростом. Четырехрукий, с бледно-серой кожей, рогатой головой на короткой шее и лицом дебила. Невообразимо могущественно, способно свободно колдовать как в обычной реальности, так и в астрале. По одной из легенд, предок всех кончора носил схожее с названием этой расы имя и был дальним родственником драконов. От него же четырёх руки получили способность повелевать духами урожая. Костяные гончие, нежить, развитие идей воинов-скелетов. Внешне похожи на хищных животных в костяных доспехах, часто имеют модифицированную плоть, повышенную сопротивляемость магии и усиленные по сравнению с простейшей нежитью характеристики чрезвычайно опасны. Костяные птицы. Летающая нежить для своего создания, обязательно требующая человеческого жертвоприношения. Кровавый молотобоец. Сильная нежить, совместное творение некромантов и демонологов Тлантаса выглядит как помесь халифатского носорога и человека, облаченная в кожаный доспех. Вооружён чаще всего молотом, но иногда его заменяет соответствующего размера секира или алебарда. Силён, могуч, устойчив к большинству магических воздействий уровня магов третьего-второго ранга по Нолдской классификации, однако уязвим к свету для поддержания своего существования, нуждается в жертвоприношениях. Крылатые демоны. Кровожадные и злобные духи, обитаемые в нижних мирах. Лес теней. Некий астральный аналог растительности. Чаще всего появляется вокруг наиболее стабильных островков или клочков реальности. Лич. Это восставший из мертвых маг, квинтэссенция магии Нижнего Мира. Жестокий, как демон, безумный, как оголодавший дух. Даже сильнейшие некроманты предпочитали гибель превращению в такое непотребство. Ловчий бездны. Могущественная бестелесная сущность порождение бездны. До конца уничтожить на текущем уровне развития магии не представляется возможным в силу чего ловчих обычно запирают в специально подготовленных узилищах мархус существо породы кошачьих покрытое длинной шерстью серостального цвета и обладающее характерными желтыми глазами без зрачков и радужки полуразумны обладают собственной магией. Срок жизни неизвестен, предположительно не ограничен. Продукт совместной работы алхимиков и магов Закатной империи. После ее гибели одичали, но были призваны на службу объединенными колониями Заката. После поражения последних были повсеместно уничтожены специальными поисковыми группами магов. Остались только в запретных землях пиат илим ксу арл или Большой Илим. Огромная могущественная тварь, обычно обитающая в темном океане. Внешний вид достаточно аморфин характерная черта, огромное количество щупалец по всему телу. Владеет магией тьмы, способен брать разум противника под контроль. Скорб. Помесь Скорпиона с многоголовой гидрой. Размерами не превышает ладонь взрослого мужчины, смертельно ядовит. Старший. Название одного из слуг мифических владык Торна на языке гномов. Темный косарь. Сильная нежить, совместное творение химерологов и некромантов Тлантаса. Выглядит как закованный в глухие доспехи рыцарь, ростом в полторы сажений и вооруженный огромной косой. Обладает чудовищной силой и выносливостью, устойчив ко всем базовым воздействиям и многим стихиальным заклинаниям. Для поддержания своего существования нуждается в регулярной подпитке магии и крови. Туман глубин или Лурьяпхет. Древнее порождение бездны, выглядящее как облако тумана, чудовищно-могущественно. Энергетические вампиры. Обитатели реки Костяная, чаще всего невидимы, питаются жизненной силой жертвы. Магические растения хельс Вечно зеленое дерево с густой кроной пирамидальной формы и тонкими жесткими листьями с острыми концами. Скальный плющ. Мутация обычного плюща имеет очень крепкие стебли. Сонная трава. Растение запретных земель, при сжигании которого образуется усыпляющий дым. Используются ургами для охоты на шушей. Они же создали противоядие. Сообщество магов. Братство отрекшихся. Сообщество магов, отказывающихся признавать ограничение объединенного протектората на изучение колдовского искусства. Базы Братства традиционно располагаются на территории Вольных Баронств и Загорного Халифата. Искусники. Малоизвестное за пределами подгорных кланов сообщества гномьих ученых, изобретателей, артефакторов и рунных магов. Погонщик зверей. Чародей специализирующиеся на выращивании и управлении разного рода монстрами. Ключевое слово именно «монстры». То есть данные магии способны управляться не просто с животными, а с чудовищами и обладающими собственной магией тварями. В настоящее время данная школа магии находится в упадке. Древний алфавит. Отдельные знаки. ЖИЗАЛ Знак прилива жизненной энергии. ЗКЕНАТ Запирающий знак. ИРГ Знак памяти и концентрации. КАТОЛ Знак внутренней чистоты. ПУРКАТ Знак сродства и подобия. Ррак. Знак силы. Сыка. Знак выносливости. Чежен. Знак трансформации. Запись аудиокниги произведена студии Ardis в 2018 году. Читал Александр Савельев.